Считается, что в ночь накануне свадьбы надо лечь пораньше, чтобы с утра блистать, ослеплять окружающих счастливой улыбкой и вообще порхать, как жаворонок. Я же, как обычно, сделала все через... ну, через что обычно все у меня происходит. Накануне с девочками мы выбрались на большой остров. Устроили девичник, допоздна танцевали и флиртовали то с местными, то с иностранцами. купались голыми в море, короче, развлекались как могли. В результате, когда мама пришла меня будить, я только перевернулась на другой бок и раздраженно дернула ногой. В конечном счете из постели меня вытащили, но разбудить не удалось. Я спала, когда меня красили, спала, когда причесывали, спала, когда одевали, поднимая руки и поворачиваясь по требованию помощниц. и блаженно спала, преклонив голову на спинку кресла, в те недолгие пятиминутки, когда меня оставляли в покое. Проснулась я только ближе к десяти. И то лишь потому, что проголодалась. Но времени поесть уже не оставалось. Церемония была назначена на половину одиннадцатого. И стоило проснуться, как вся неизбежность грядущего события навалилась на меня душным ватным одеялом. Так что на миг мне показалось, что я вот-вот задохнусь. Боже, через каких-то полчаса я стану чужой женой. И не просто чужой, Штольцевой. Мне срочно не хватало хотя бы одного маленького бокальчика вина. Лучше бы весь день провела в состоянии зомби. Какая жалость, что публика не поймет, если невеста пойдет к алтарю, пошатываясь и распространяя вокруг алкогольные пары. Брачная церемония должна была состояться на берегу моря, в открытой лаунж-зоне, где по обеим сторонам от усыпанной бело-голубыми лепестками дорожки расставили скамьи для публики. Под увитые лилиями и бежевыми розами свадебной аркой уже стоял священник или исполняющий его обязанности работник отеля. Я не интересовалась подробностями. И сейчас бы не заинтересовалась, даже при всем желании. Потому что перед аркой и сверкающей в лучах солнца белоснежной кафедрой, чуть склонив темно-русую голову, ждал одетый в светлый костюм жених. Я так и не поняла, в какой именно момент почувствовала неладное. Наверное, сразу и в совокупности. Лишь увидев эту прямую спину, этот разворот широких плеч и знакомые вихры на макушке, «Яника!» Папа подхватил меня, когда я оступилась. Очень вовремя, потому что ноги катастрофически отказывались меня держать. Это был не Герхард! Даже сквозь длинную плотную вуаль я видела это совершенно ясно. Гремела торжественная музыка. Все приглашенные встали и смотрели на нас. Сбоку от арки улыбались мои девчонки, одетые в голубые платья. а мне с каждым шагом становилось все хуже и хуже. Что происходит? Это какая-то ошибка, недоразумение. Может, мне просто так сильно хотелось узреть на этом месте Сергея, что я его представила? Или вот сейчас, когда папа доведет меня до так называемого алтаря, парень обернется, и я увижу невозмутимую улыбку Герхарда? Но оборачиваться мой жених не спешил. Мы с папой благополучно добрались до арки. Я встала по стойке смирно. Папа поцеловал меня в щеку, шепнул, чтобы не вешало нос, и тихо отошел. Алька, свидетельница, выступила из ряда подружек невесты и остановилась чуть позади меня. Поправила мой длинный, не спадающий подол. А слева я чувствовала его. Сердце стучало все сильнее, заглушая и музыку, и перешептывание гостей, и даже слова священника. Кажется, он вещал что-то о прекрасном дне, о двух юных судьбах, которые брачные узы соединят нерушимо, и о радости напутствовать влюбленных на их новом совместном пути. Речь доносилась до меня, как сквозь плотную подушку. Наконец, музыка сменила тональность, и священник перешел к делу. «Оскар!» — сказал он прочувствованным мягким голосом, а я дернулась, как от удара. «Берешь ли ты Янику в свои законные жены?» «Вот, значит, как, да? Он у нас, значит, Оскар, да?» Я уже открыла было рот, но вовремя опомнилась. Не стоит устраивать скандал перед алтарем. «Да», — хмуро буркнули слева. «Яника!» Священник посмотрел на меня так умильно, как будто ему виделся на моем месте сущий ангел с нимбом и крыльями. «Берешь ли ты Оскара в свои законные мужья?» «А еще не поздно отказаться?» Я медленно и, надеюсь, незаметно бросила взгляд на соседа. Он стоял, глядя прямо перед собой, и поигрывал желваками. «Сергей с собственной персоной». «Ах, то есть, извините, Оскар!» Так бы и врезала сейчас туфлей. Жаль, что сегодня на мне не шпильки, а легкие летние сандалии по случаю торжеств на пляже. Священник деликатно покашлял, и я вспомнила, что мне задали вопрос. «Да». Кажется, похмурости мой ответ не уступал ответу жениха. На чистом челе священника прорезалась легкая морщина. Он оглядел нас обоих и снова завел, возведя очи горе. «Обещаете ли вы любить и беречь друг друга в горе и в радости, в богатстве и в бедности, в болезни и в здравии до конца ваших дней?» Очередное хмурое «да» от обоих новобрачных его подкосило. Он растерянно посмотрел на нас и, уже не растекаясь в цветистых выражениях, предложил поставить подписи на бумагах. Только тут я впервые увидела полное имя своего настоящего жениха. На документах красовалась выбитая по-английски четким черным шрифтом «Оскар Штольц». И я не стерпела. «Оскар, значит...» — прошептала якобы себе под нос тихим злым шепотом. «Миргородская...» — плюнули мне в ответ с великолепной долей презрения. Может, мы и вцепились бы друг другу в волосы, но нас остановил голос священника. «Обменяйтесь кольцами!» На свет появилась голубая подушечка с лежащими на ней обручальными кольцами. «Сергей?» «Оскар» — первым протянул к ней руку и взял меньшее. Я нехотя подала ладонь. «Оскар, не заботясь о моих ощущениях, разом натянул кольцо мне на палец». Защелкали затворы фотоаппаратов и телефонных камер. Сжав зубы, я повторила действие. Чуть не упустила кольцо. Руки дрожали. И надевала, стараясь не дотронуться до чужой кожи, что оказалось весьма непросто. Я помнила эти пальцы. Крупные, длинные, нежные. Когда-то. Интересно, он уже тогда знал, что я это я? «И притворялся, чтобы влюбить меня в себя?» «Знал и обманывал?» «Теперь вы муж и жена!» «Объявил священник. Можете поцеловать невесту!» «У Сергея...» «О боже, да когда я запомню?» У Оскара на лице снова заходили желваки, как будто ему предстояло выполнить неприятную обязанность. Обеими руками он резко откинул мою фату. Не выдержав, я опустила глаза, хоть гордость и подталкивала встретить противника, что называется, с открытым забралом. Оскар медлил, и священник повторил. «Ну же, поцелуйте невесту!» «Только не говорите, что этот несчастный Штольц мной брезгует!» В тот момент, когда я вскинула глаза, чтобы убить его молнией из них, или хотя бы попытаться... Оскар склонился и быстро мазнул губами по моим губам. Тут же отвернулся под очередной шквал спускаемых затворов. Я продолжила стоять, как вкопанная. Может, так бы и закаменела, оставшись вечным памятником покинутой невесте, заносимая песками, заливаемая волнами и окрестными собаками. Но на меня накинулись девчонки, и я немного ожила». Они трепали меня, обнимали, визжали, зацеловывали, потом утащили кидать букет. Поймала его какая-то штольцевская девчонка, блондиночка на вид не старше шестнадцати. Оскар держался от меня подальше, очень разумно с его стороны. Пил виски с колой, принимал поздравления или соболезнования от своих штольцевских гостей. С удовольствием позировал на фоне моря и фотографировался на чужие телефоны. Меня передернуло, когда я увидела его в компании с той же штольцевской девчонкой, что поймала мой букет. Они обнимались тесненько, как два голубка, и делали селфи на ее телефон. Родственница? Или, не дай бог, бывшая? Может, та самая Света, которая трезвонила на его телефон в два часа ночи, тогда, когда мы только познакомились?» Я бы с радостью повыдергала ей ноги. Но сейчас мне не хотелось доставлять такое удовольствие Оскару. Взамен я поискала взглядом Герхарда. С ним что-то стряслось. Разве не он должен был сегодня занять место моего жениха? Герхард обнаружился под полосатым тентом немного поодаль. Там была оборудована курилка. Я, подхватив подол, сошла с дощатого настила. Прошагала по горячему песку напрямую и пристроилась на белую деревянную скамью рядом. Похлопала по бокам и вспомнила, что сигареты остались в номере. Герхард без слов предложил мне свою пачку. Он курил тяжелый мужской сорт, но выбирать не приходилось. Я взяла и кивком поблагодарила. Прикурила от поднесенной зажигалки. С удовольствием затянулась. Дрожь в руках наконец начала отступать. «И когда же все поменялось?» — спросила я после пары затяжек. Герхард странно посмотрел на меня. «Ты о чем? Разве мы не с тобой должны были пожениться? Мне показывали твои фотографии». «Да ну!» — мой собеседник усмехнулся. «Это уже сотню раз поменялось». Вообще-то изначально это должен был быть Оскар. Но он отказался, а я, наоборот, согласился. А потом Оскар увидел твое досье и с какого-то хера передумал. О, хм. то есть до этого Оскар не знал, что ему сватают меня. Значит, его предложение было сделано от чистого сердца, а не для того, чтобы обработать меня раньше конкурентов. Впрочем, лучше воздержаться от скорых выводов. Может, он просто не подозревал, что со стороны Миргородских всплывет именно моя кандидатура. И когда выяснилось, что та, кого он уже начал обхаживать, должна выйти за Герхарда, быстро пересдал карты. «А почему ты мне сразу не сказал? Когда мы встретились?» «То есть не сказал? Я же говорил, что тебе будут предлагать Оскара». «Почему ты согласилась?» Он откинулся на спинку скамьи, свесил руку с дымящейся сигаретой и одарил меня насмешливым взглядом. А меня и не спрашивали. Я полностью отстранилась от дел и не интересовалась подробностями в полной уверенности, что жених Герхард. Так значит, в тот день, когда я отказалась идти на обед со штольцами, там меня встретил бы Оскар. И я бы все выяснила уже тогда. Осознание собственной... Глупости, невезучести настигла меня лишь сейчас. Но внутренне я все еще не могла смириться. «Но я же спрашивала у тебя о Милославском. Почему ты не сказал мне, что никакой он не Милославский?» «А при чем здесь Милославский? Оскар тебе что, Милославским представился?» «Нет, не представился. Я сама так решила». потому что увидела фотографию, на которую он пожимал руку неизвестному мужчине и которая была подписана как «Оскар Штольц покупает бизнес у Сергея Милославского». Я наклонилась вперед, закрыла лицо руками и глухо застонала. Герхард что-то спросил, но я не обратила внимания. «Боже, как можно было быть такой идиоткой!» Хотя вообще-то он сам виноват. «Ни разу ведь не сказал мне, что его зовут не Сергеем. Чего стоило сразу назваться своим именем?» «Какого черта его зовут Серым?» Я отняла руки от лица и гневно взглянула на Герхарда. «А, это прозвище. Грейхаунд. Грей серый. Любит гонять отсюда и...» «Да уж. Мне вспомнились те безумные гонки на чужой машине». Ночная дорога и фонари, а потом жаркий поцелуй на обочине. О, Боже!» Я затушила сигарету и снова накрыла лицо ладонями. Не хотела, чтобы Герхард заметил румянец. А он как раз придвинулся ко мне ближе и обвил рукой плечи. «В принципе, пусть ее эту свадьбу», — интимно прошептал он мне на ухо. Но ты мне действительно нравишься. Его теплая рука скользнула по моей обнаженной, прикрытой лишь крупного жемчуга спине. От лопаток вниз к пояснице, которую принялась легкими движениями наглаживать. Можно ведь и развестись. Губы Герхарда мягко коснулись моего виска. Да ты и не обязана хранить ему верность. Я, ничего не отвечая, принимала ненавязчивую ласку. Раздумывала. Развестись я как раз не могла. Вернее, могла, но с выплатой большой неустойки Штольцам. Только если по прошествии года я не забеременею, развод мог состояться без претензий с обеих сторон. Я знала, почему Штольцы добавили это условие. Чтобы Оскар мог быстренько жениться на другой Миргородской, если обнаружится, что я бесплодна. или отлыниваю от выполнения супружеского долга. Изменять мне тоже особенно не хотелось. По крайней мере, не с другим штольцем. Если и ходить налево, то выбирать надо кого-то совершенно постороннего. А то, чего мне действительно хочется, так это выяснить настоящие намерения Оскара. Он действует только ради денег или... Додумать я не успела. Поглаживания вдруг остановились, а на мое лицо упала тень. Мне даже не пришлось поднимать глаза, чтобы понять, кто к нам подошел. Достаточно было того, что мой взгляд поймал и так. Крупные босые пальцы, зарывшиеся в песок, серовато-белые, отливающие перламутром штанины, из-под одной из которых выглядывала черная татуировка, то ли ящерица, то ли дракон. Ну и в довершение всего хрипловатый такой знакомый голос сверху. «Я вижу, вы уже поладили». Рука Герхарда вдруг вместо того, чтобы убраться, спустилась по моей спине ниже. Обняла меня прямо внутри платья, явно прорисовавшись на обтянутом тканью животе. «Ну это уж слишком!» Я хотела было возмутиться, но в следующий миг передумала. «Оскар сам виноват». Не перекинулся со мной ни словом, ничего не объяснил, даже встретиться наедине не удосужился. А ведь за два дня на Сейшелах времени было предостаточно. Но нет, он предпочел обвинить меня, черт знает в чем. Послать по телефону. Явно нехотя согласился на всю эту свадебную авантюру. Преследуя один, бог знает, какие цели. А я должна тут изображать верную жену? и я выпрямила спину и гордо расправила плечи. И со спокойным достоинством встретила пристальный взгляд. Впрочем, долго Оскар на меня не смотрел. Почти сразу, с откровенной угрозой, уставился на Герхарда. «Позволь мне увести мою, Он сделал ударение на этом слове. «Супругу». «Конечно, конечно...» Герхард благодушно заулыбался. Вытащил руку, но вместо того, чтобы отпустить меня, обвил за плечи. «Только скажи мне одну вещь, чисто из интереса. И каково тебе быть во всем вторым?» Мне показалось, с чистого неба вдруг ударила молния. Аж порохом запахло. Оскар молчал, и молчание это было ужасающе зловещим. Герхард же, как ни в чем не бывало, наконец убрал свою чертову конечность и положил на спинку скамьи. Кивнул мне, словно отпуская. Не зная, как реагировать, я поднялась. Взглянула на Оскара. Тот буравил взглядом Герхарда, крепко сжимая челюсти. Потом, не произнеся ни слова, развернулся на пятках и молча зашагал прочь. Мысленно, пожав плечами, я пошла следом. «Это что сейчас было?» «На братскую пикировку что-то не очень похоже». «Или у штольцев такие разговорчики в порядке вещей?» «Намекать новоиспеченному жениху, что ты раньше него успел переспать с его невестой. Это у них считается нормальным?» «И куда мы?» Я нагнала Оскара с некоторым трудом. Песок проваливался под ногами и неприятно шуршал между подошвой сандалии и ступней. Мой женишок, теперь уже муженек, лишь дернул плечом. Но я уже сама поняла, куда. Как только увидела одетую в белое пару возраста моих родителей. Даже не нужно было явного сходства между ними и Оскаром, чтобы понять. с свекровь их собственными штольцевскими персонами. Что я могу сказать? Выглядели они хорошо, даже колоритно. Оба высокие. Он седоватый блондин с короткой остроконечной бородкой в серо-белом полотняном костюме. В руке, очевидно, ненужная ему трость. И она, тоже блондинка, с завитыми кудрями, но явно крашеная, в летнем платье и с бежевой горжеткой на плечах. С горжеткой. На Сейшелах, на пляже, под ярким почти полуденным солнцем. «Однако...» «Черт, наверное, самое неудачное, что можно сделать при знакомстве со свекровью, это дать понять, что ты не разделяешь ее вкус в одежде. Особенно, если сама она считает себя иконой стиля». Я даже не успела ничего сказать. Она все прочитала по моему лицу. Узкие напомаженные губы негодующе скривились. Тонкие ноздри раздулись, и она издала глубокомысленное хмыканье. «Боже!» — сообщила своему мужу. «Ты только посмотри на эту безвкусицу! Это даже хуже, чем я думала!» На миг мне показалось, что на губах старшего Штольца промелькнула улыбка. Но это действительно было лишь одно мгновение. Следующее он, словно опомнившись, торопливо закивал. Этого моя натура уже не стерпела. «Я тоже рада с вами познакомиться», — пивучи произнесла я и мило улыбнулась. Даже подобие реверанса сделала, чуть подобрав юбки. Оскар мне много рассказывал о своей семье. Изумленный взгляд того самого Оскара я почувствовала кожей. Его родители недоуменно переглянулись. Так им. Пусть ломают голову, где мы познакомились, и что именно их сын мог мне, Миргородской, рассказать. Но, к сожалению, смутились они ненадолго. Маманя снова раскрыла рот, на этот раз обращаясь напрямую ко мне. — Не думайте, голубушка, что вы здесь что-нибудь урвете. — Здесь за вами будут следить, понимаете? — Следить! Она постучала пальцем подушки своих очков. словно намекая на инструмент, которым собиралась следить за мной. — Да на здоровье. Только вы бы лучше за собой следили. — Хватит, — лениво произнес Оскар, одарил меня недобрым взглядом. — Мало того, что берем в семью шлюху, так она еще и разговаривать нормально не умеет. — Боже, Оскар! — его мамаша нервно захихикала. — Ну нельзя же так! напрямую. А вот это было больно. Мне даже стало трудно дышать. Даже не знаю почему. Потому что я такого не ожидала. Не от Оскара. От злости, наверное, на глазах выступили слезы. Я прикрылась краем фаты. Не хотела, чтобы Штольца заметили. Но и отступать гордость не позволяла. К счастью, мои милые свекры решили, что невестка слишком дурно воспитана, чтобы продолжать терпеть ее общество, и величественно удалились, даже не кивнув на прощание. Но не успела я вздохнуть свободно, как со спины послышался смутно знакомый голос. «Серый, — Серый, познакомься с невестой-то! Я поспешно оглянулась. Передо мной стояли Игорь и Кирилл. Или Кирилл и Игорь. Я плохо помнила, кто есть кто. Господи, этих еще не хватало. Вы знакомы? Сухо ответил Оскар. Знакомые? Удивился один. А что невеста личика прячет? Почти одновременно с ним произнес второй. А кто же ее знает? Стыдно, наверное, глазки свои наглые поднять. В следующий момент я развернулась и сделала то, что доставило мне огромное удовольствие. Может быть, самое большое за весь сегодняшний день. Влепила Оскару щедрую, увесистую, смачную пощечину. Аж рука зазвенела. А потом я сдернула фату и улыбнулась прямо в ошарашенные рожи его друзей. Не обращайте внимания, не сошлись во мнениях по поводу имени нашего будущего ребенка. и, подхватив юбки, стремительно зашагала прочь. Удрав с торжества, я заперлась у себя в номере и, наконец, выспалась. Упала на кровать прямо при всем параде, только содрала с себя платье и вытащила из волос пару слишком острых заколок. И спала, как мертвая. Когда проснулась от бурчания в пустом желудке, на улице уже стемнело, хотя часы показывали половину седьмого. Тропики, тут всегда темнеет рано. Позевывая, я села на постели и потянулась. Удивительно, что мама не пришла меня будить. И уговаривать, что свадьба без невесты — это не камельфо. Возможно, почувствовала, что со мной происходит. Или она приходила, а я не проснулась? Просмотрев сообщение на телефоне, я убедилась, что мама меня все же искала. И Эрика с Алькой тоже. Оказалось, торжественный ужин как раз начался, и невесте лучше бы на нем присутствовать. Я отложила телефон и вскочила с кровати. Желания служить пугалом и мишенью для насмешек со штольцевской стороны у меня, конечно, не было. Но голод не тетка, да и гордость не позволила сидеть в номере. Так что, приведя себя в порядок и переодевшись в короткое черное платье, я вышла на поиски еды. Стоило добраться до общего здания, как музыка, шум голосов и звон столовых приборов безошибочно указали мне путь. Я осторожно заглянула в просторный зал. После того, что было утром, я бы не удивилась, застав Штольцев и Миргородских за выяснением отношений. Но все выглядело вполне мирно. Полумрак ресторана, множество свечей и тропических цветов, от орхидей до гибискуса. Столики, сосредоточенные по краям, так чтобы в середине освободить место для танцев. Нет, конечно, старшие поколения сидели в разных углах и перебрасывались взглядами, режущими не хуже ножа. Но младшая даже перемешалась. Особенно дети. Вот кого совершенно не волновала никакая вражда семей. Я тихо и, надеюсь, незаметно пробралась к столику, за которым углядела две светлые и одну рыжую шевелюры. Схватила катажинку за плечи, заставив взвизгнуть. «Яныч!» Эрика с другой стороны стола приветственно замахала. «Ну ты здорово спать!» «А может, она вовсе не спала?» Нежным голосом протянула Катька. «Может, она супружеский долг исполняла?» Я присела, не обращая внимания на смех и многозначительные охи-вздохи. «Знала». Моим проще дать отсмеяться и поупражняться в дружеских подколках, чем пытаться унять или, наоборот, изображать обиду. Незаметно подлетевший официант стал нагружать стол тарелками. И я с удовольствием потянула ноздрями аромат. Устрицы с кунжутным грильяжем и взбитым ореховым маслом. Какое блаженство! А за ними сливочный суп с трюфелями, присыпанный золотой фольгой. Пока я вкушала апетайзер и суп, начавшие раньше девчонки уже принялись за рыбу. Уплетали за обе щеки, и я в кои-то веки порадовалась. Единственный плюс от этой свадьбы — обалденная еда. Ну, и еще море. «Ну, я Яныч, рассказывай», — начала Алька, когда я утолила первый голод. «Почему ты прятала его столько времени?» Я вздрогнула и чуть не закашлялась. «Ну?» — поддакнула Эрика. «Ничего не рассказала. Я думала, вы перепихнулись и разбежались. А вы, оказывается, встречались?» Чтобы выручить время на раздумья, я засунула в рот кусочек побольше и начала медленно его жевать. «Покивала, дескать, вопрос слышу, сейчас отвечу». Что на самом деле им отвечать, я не имела ни малейшего понятия. О завещании рассказывать не хотелось. Я боялась, что даже девчонки не поймут наших внутренних заморочек. Ни застарелой, что лица Миргородской вражды, ни того, как по-настоящему много поставлено на карту. Ни моего согласия на этот брак по расчету. Хотя я и согласилась только потому, что Оскар меня послал. О свадьбе я объявила буквально за неделю до нее и Клятвина обещала рассказать все при первой же возможности. Тогда я решила, что на плиту, мол, встретила Герхарда на одном из приемов, любовь с первого взгляда, то да сё. Я же думала, что моим мужем станет Герхард, а не этот бесцеремонный, отвратительный, не умеющий себя вести. Так и не найдя подходящего эпитета, я подняла глаза — чтобы увидеть как раз его, моего новоиспеченного мужа. Он стоял, прислонившись к одной из колонн в другой стороне зала, и буравил меня темным взглядом. Под этим взглядом только что проглоченная рыбка вдруг встала в горле комом, и я по-глупому поперхнулась. Поспешно глотнула вина и отвернулась. «Вот чего ему надо? Следит за мной, что ли?» Маменька наказала. Нервно усмехнувшись своим мыслям, я начала плести для девчонок небылицы. Мол, да, познакомились тогда в клубе. Понравились, стали общаться, решили пожениться. Да, немного рановато и вдруг, но так получилось. Мстительно добавила, что предложение сделал Оскар, а я долго размышляла, прежде чем согласиться. Девчонки обзавидовались. И только на лице Альки промелькнула тень сомнения – Я сделала себе отметку потом поговорить с ней наедине. Из всех троих моих подруг она, самая тихая и серьезная, была также и самой быстро соображающей, И наверняка заметила, что мы с Оскаром не очень-то походим на счастливых влюбленных. А вот котажинка с Эрикой поверили сразу и полностью. тот То-то же я смотрю, он весь вечер с тебя глаз не сводит. Произнесла Катя, прижав руки к полной груди. «Ага, смотрит на Янику, как ты на шоколадное пирожное». Тут же набросилась на нее Эрика, и началась шутливая пикировка. «Весь вечер?» Ясное дело, это была неправда, я же только что пришла. Но невольно я бросила взгляд в ту сторону, где минутой назад видела Оскара. Конечно, там уже никого не было». поискала среди гостей и обнаружила его танцующим в середине зала. «Что бы вы думали? Естественно, в обнимку с какой-то девушкой!» На миг возведя глаза к небу, я отвернулась. Ужин постепенно переходил в стадию легких закусок и выпивки. Началась ротация. Многие пересаживались на другие места. «Надо и мне выполнить долг хозяйке!» На нормальной свадьбе мы бы делали это вдвоем. Обходили бы каждый столик, принимали поздравления, благодарили бы за присутствие. Хорошо, что почти все собравшиеся понимали, почему мы это не делаем. За столиком бабушки Софии, где сидел также и мой дядя с семьей, меня задержали. Дядя на оглашении завещания не присутствовал, и теперь горел желание ему слышать подробности из первых уст. Я старательно отбивала быстрые мячики его и тетиных вопросов, пока бабушка вдруг совершенно не в попад не осведомилась. А где же Мими? Мими — так звали ее старую, несносную, до ужаса глупую собачонку породы Тойтерьер. При всем уважении к другим представителям этой породы, Мими была просто кристальным образцом идиотизма. Пугливого идиотизма. Но бабушка, обожавшая ее, наверное, больше любого из своих внуков и внучек, не в состоянии расстаться с любимицей, повсюду носила ее с собой. Естественно, притащила и на Сейшелы. И на сегодняшний ужин тоже. И для того, чтобы пугливая до трясучки Мими куда-то подевалась, необходима была серьезная причина — так что неудивительно, что все сидящие за нашим столиком стали оглядываться в поисках собачонки. Я обнаружила ее первой. Но где? На штольцевской половине. Мими стояла у стола на задних лапках, вытянувшись в струнку и не переставая, водя узенькой мордочкой. Коротенький тонкий хвостик ходил ходуном. Слава богу, за тем столом никого не было. Видимо, все ушли на танцпол. Сейчас я заберу ее. Я встала. Только подойдя к столу почти вплотную, я обнаружила брошенную среди тарелок бежевую горжетку. Сначала мне показалось, что именно к ней Мими и тянется. Потом я разглядела рядом паштет фуагра. Мими обожала фуагра. Бежевая горжетка самым краешком залезла в блюдо с паштетом. Воровато оглянувшись, я отломила вилочкой щедрый ломоть. Мими предвкушающе заскулила и размазала по горжетке. Остальное произошло само. Учуяв усилившийся запах любимого лакомства, Мими забегала внизу. Потом вспрыгнула на отодвинутый стул, с него на стол, и вцепилась в горжетку. Она лизала, чавкала, поскуливала от радости, пока я, хихикая, отступала от места преступления. А потом на весь зал раздался крик. «О боже, что это?» Вцепившаяся в горжетку, Мими замерла. У этой собаки вообще было удивительное умение чувствовать, когда ее задница в опасности. Примерно в половине случаев опасности на самом деле не было, но не в этот раз. С середины танцпола, угрожающим торнадо, к Мими неслась хозяйка горжетки. Склокоченные блондинистые волосы встали дыбом, бледно-голубые глаза были выпучены, а узкие темно-красные губы разъехались в крике. Мими прижала уши. но расстаться с паштетом было выше ее сил. Она только принялась облизывать горжетку с двойной скоростью. Розовый язычок замелькал быстро-быстро. Но когда Штольцевская мадам была уже в двух шагах от стола и протягивала руки, чтобы отобрать свою многострадальную вещь, Мими не выдержала. Ухватила горжетку покрепче, спрыгнула со стола и задала деру. «Крыса!» «Это крыса! Кто-нибудь поймайте ее!» Надо сказать, что миниатюрный коричневый тойтерьер, даже сжимающий в зубах меховую горжетку размером больше ее самой, на крысу не очень походил. Разве что представить себе очень длинноногую, короткошерстную, ушастую крысу. Крысу, которая задушила песца и теперь пытается утащить его к себе в нору. Но крики госпожи Штольц и всеобщее непонимание сыграли роковую роль. Мими, направляясь к выходу, стрелой пролетела между ногами танцующих. А люди шарахались от нее, как черти от Ладана. Женщины падали, запутавшись в каблуках и подолах. Мужчины спасали партнерши, тоже шли на дно, как легкие катера, утянутые тяжело груженными баржами. К моему сожалению, Оскар устоял. Да и партнерша его, вместо того, чтобы паниковать, заливалась радостным смехом. Я ее узнала. Та самая блондинка, которая лепилась к нему с утра. Но сейчас ничто не могло испортить мне настроение. Прижавшись спиной к колонне, я угорала. Заливалась, закатывалась, умирала со смеху. пока это не сыграло против меня. Мое веселье заметила мадам Штольц. Бросив на меня один единственный яростный взгляд, ясно сказавший, что я нажила смертельного врага, свекровь выпрямилась, гордо повернулась и зашагала прочь. — С катертью дорожка! — шепнула я ей вслед. И тихонько по стеночке направилась к выходу из зала. Надо найти и спасти Мими от отравления горжеткой. Раз уж ее носила штольчиха, мех мог пропитаться ядом. Когда я вернулась, последствия ледового побоища были убраны. В зале царили тишь да гладь. На столиках красовались легкие закуски и алкогольные пирамиды. А в центре под романтическую мелодию кружились пары. Снова подсев к бабушке... На ухо я доложила ей, что заперла Мими в ее переносной клетке в номере. Измазанную горжетку, за которую пришлось сразиться с Мими не на жизнь, а насмерть, я припрятала на заднем дворе. Бабуля понимающе покивала. Ее никакой переполох не мог сбить с толку. Мими была способна на многое. «Спасибо, дорогая». Сухонькая, унизанная кольцами старческая лапка погладила тыльную сторону моей ладони. — А теперь иди и потанцуй. В конце концов, это твоя свадьба. — Моя-то да. Подавив тяжелый вздох, я обернулась. — С кем танцевать? Наша свадьба. Без томады и конкурсов, без обязательного первого танца жениха и невесты, без криков «Горько». Для всех, кто не имел отношения к нашим семьям, должна была показаться скучной и нелепой. Впрочем, не имевших отношения здесь почти не было. Только мои девчонки да друзья Оскара. Сейчас я почти жалела, что позвала подруг. Парировать их вполне резонно возникающие вопросы оказалось непросто. Хорошо еще, что Эрика больше интересовалась симпатичными парнями, а Катажина вообще витала в облаках. Может, мне самой пригласить Оскара на танец? Просто чтобы убедить подруг, что у нас все хорошо. Я только встала, чтобы найти его, как передо мной вырос... Нет, не Оскар. А все тот же Герхард. Он тоже переоделся. И потертые синие джинсы с бежевой рубашкой пола ему очень шли. А белозубая улыбка и откровенный взгляд тем более. Герхард подал мне руку. «Могу ли я пригласить вас на танец?» «Почему бы и нет?» Рассмеялась я, принимая. В глубине души я обрадовалась. Во-первых, не хотела видеть хмурое лицо Оскара. Во-вторых, он мог вообще отказаться от танца и снова выставить меня на посмешище перед своими родственниками. В-третьих, Герхард был единственным из всей их семейки, кто отнесся ко мне дружелюбно. Старшее поколение презирало и ненавидело дочь этих Миргородских. Ровесники кидали любопытные взгляды, но приближаться не рисковали. Оскар вообще вел себя как козел. И только Герхард оставался джентльменом. Мы медленно кружились в танце. Краем глаза я поймала танцующих Ара с Леной. Вот они были, вылетых два голубка, весь вечер просидели в обнимочку. Она его едва ли не с ложечки кормила. Не мое, конечно, дело, у каждой пары свои отношения. Но я порадовалась, что у них все хорошо. Они не выглядели так, как будто вот-вот побегут разводиться. Может, они и оставили свою глупую блажь, что я подслушала? Фиктивный развод с тем, чтобы совратить первую попавшуюся штольцевскую девушку». Иначе Аарон сегодня должен был бы вовсю обихаживать свою цель. А он не отходил от Лены. От Герхарда пахло хорошим мужским парфюмом. Он мягко обнимал меня за талию, а дыхание колыхало мои волосы. На миг я даже забыла, что нахожусь на собственной свадьбе. Мне просто было хорошо вот так. В крепких мужских объятиях, чувствуя под щекой мирное биение чужого сердца. двигаясь под музыку в такт. Даже пристальный мрачный взгляд, встретивший меня, когда мы развернулись в ту сторону, где сидели штольцы, не нарушил спокойствия. Тем более, что Оскар сразу отвернулся, притворившись, что увлечен разговором с соседкой. А вот соседка успела с утра намазолить мне глаза. — Кто эта девушка? — спросила я, указывая в ту сторону движением подбородка. Герхард развернул меня и посмотрел. «Это?» «Это Марилена, сестра Оскара». «Сестра!» «Вот оно что! Всего лишь сестра!» «Не то, чтобы это что-то сильно меняло!» «Они не слишком похожи!» Герхард пожал плечами. «У них разница почти 10 лет. Ну и она все же девушка». «А сколько Оскару?» Двадцать семь, как и мне. Герхард снова развернул меня. На этот раз так, что и Оскар, и его сестрица скрылись из виду. «У нас разница в четыре месяца. Я старший», — добавил он с легким самодовольством. «О, так вот что означало то его во всем второй по отношению к Оскару. Начиная с времени рождения, заканчивая... Заканчивая черт знает чем. Но, по всей видимости, двоюродные братья не слишком дружат. Тут у меня мелькнула очень, скажем так, аморальная мыслишка. А может, это и было бы забавно? Взять и переспать с Герхардом? Забеременеть от него, оставляя с носом и Оскара, и всю его противную семейку? Нет, конечно, делить наследство со Штольцами в любом случае не планировалось. но лишить Оскара малейших притязаний на ребенка? К тому же Герхард даст мне развод за условленную плату, а вот семейка Оскара может и вправду попытаться пришить. Яника, — шепнул Герхард мне на ушко, нежно и чувственно. Не хочешь прогуляться по берегу моря? Я улыбнулась, не поднимая лица. Похоже, мы оба думали об одном и том же. Теплая рука скользнула по моей спине, остановилась на ягодице. Крепко сжала. Одновременно с этим я почувствовала кое-что крепкое и спереди. Там, где мой живот был тесно прижат к чужому паху. О, а этот парень умеет намекать. Может быть, я бы и согласилась. Устала чувствовать себя пятым колесом в телеге и молча проглатывать обвинения в грехах, которых не совершала. «Если тебя и так считают виновной, так почему бы не дать им основания?» Но ответить я не успела. «Герыч, я тебя, кажется, предупреждал». Раздался за спиной негромкий голос, заставивший все волоски на моем теле встать дыбом. Слишком явственная угроза прослеживалась в спокойных словах. Герхард остановился, но меня из объятий выпускать не спешил. Напротив, прижал мою голову к собственному плечу, то ли защищая, то ли желая показать, что я в его власти. «Мы просто танцуем!» В его голосе слышалось превосходство. «Или ты думаешь, обручальное кольцо дает тебе право посадить ее на цепь?» «Это не твое, сука, дело!» Я дернулась, но напрасно. Рука Герхарда не позволила вывернуться. Кажется, назревает конфликт. Неприятно было чувствовать себя куском сыра, который перетягивают лисица с вороной. «Спокойнее, Оскар, веди себя прилично». «Отпусти ее», я сказал. Я тоже, солидарная с просьбой, уперлась руками в грудь Герхарда. «Тщетно. Меня словно в железные тиски зажали». Но нашу возню заметили, и в следующее мгновение вместе с матерным словом в скулу Герхарда впечатался кулак. От удара Герхард отлетел в сторону. Отлетела бы и я вместе с ним, но меня перехватили за руку и больно дернули. Я врезалась в твердое тело Оскара. Хотела было вылить на него все возмущение, но внезапная близость и его запах вдруг вернули меня в ночь нашего знакомства. И я не только застыла, как идиотка, разевая рот, но и едва не пошатнулась на внезапно ослабевших ногах. Это вино. Это все вино, от него шумит в голове. Пятый бокал был явно лишним. Сзади на полу барахтался, пытаясь встать Герхард. Неизвестная мне женщина охала, а какой-то мужчина вдруг крикнул радостным голосом. «Наших бьют!» Я вывернула шею, пытаясь разглядеть происходящее, но в следующий момент перед глазами все перевернулось. Я вскрикнула, теряя ориентацию в пространстве, взмахнула руками и обнаружила себя висящей на плече Оскара. «Отпусти меня!» Ненавижу, когда парни воображают себя гориллами и таскают девушек на плече. Мало того, что к голове приливает кровь, туфли норовят безвозвратно улететь, а кость чужого плеча, какими мышцами она бы не была прикрыта, больно врезается в живот. Так еще это и выглядит ужасно унизительно для девушки. Ну что это такое? За волосы и в пещеру, кверху задницей и на плечо. И плевать, что хозяйка задницы себе думает и чувствует. Вот и Оскар не реагировал на мои крики. Шел ровно, как на прогулке. Мы вышли из отеля и стали спускаться по освещенной низкими фонарями дорожке, которая затем сменилась ровным бетоном. Послышался размеренный шум моря. На вопли «Больно!» и «Отпусти!» Оскар не обращал никакого внимания. И я прибегла к последнему оружию. Серьезным голосом предупредила. «Меня сейчас вырвет!» Это сработало. Меня небрежно, как мешок с картошкой, скинули с плеча. Я оглянулась и увидела позади бескрайнее море с сигнальными фонариками рядом с берегом, а под ногами доски причала. Мне стало не по себе. Он же не решил от меня избавиться. Лучше утопить, чем заставить подчиниться. — Мадам, месье? — окликнулась чей-то голос. — Пожалуйте сюда, внизу. Я подошла к краю причала, чтобы увидеть колыхавшуюся на волнах лодку, пышно украшенную цветами и миниатюрными фонариками. На носу ее стоял криол в белой униформе и радостно нам махал. «О, Господи!» «Точно! Я и забыла!» «По плану, первая брачная ночь должна была состояться на уединенном острове, куда молодоженов увезет свадебная лодка». Когда я обсуждала этот вариант с родителями, он мне понравился. Тишина и покой. Ни мои, ни его родственники не помешают. Можно будет серьезно поговорить и обсудить наши дальнейшие отношения. Или даже заняться прямым выполнением условий брака, если сразу придем к консенсусу. Но тогда я думала, что моим мужем станет Герхард. Вместе с Оскаром на этом необитаемом острове мы будем как запертые в клетке тигры. И, подождите, брачная ночь? Мне стало жарковато. Как бы я ни была на Оскара обижена, как бы ни опасалась ему доверять, наличествовала одна проблема. Я его хотела». И даже сейчас, когда он молча начал спускаться, мне, глядя на узкие поджарые бедра, на широкую спину, небрежную походку, пришлось впиться ногтями в ладони, чтобы вывести себя из подобия восхищенно-созерцательского транса. Ну нет. Дать ему знать о своих чувствах — это же почти проигрыш. Тем более после всех гадостей, что он сегодня говорил и делал. Это почти так же унизительно, как болтаться на чужом плече вниз головой. Оскар сошел на берег и остановился у нижней ступеньки лестницы. Не проронив ни слова, окинул меня темным взглядом и приложил к губам небольшую стеклянную фляжку с, судя по всему, коньяком или виски. Кадык на широком горле пару раз дернулся. Я отвела взгляд и тоже спустилась. Прошла мимо Оскара и с помощью работника отеля забралась в лодку. Сразу же села подальше, у самого бортика. Внутри было очень уютно. Мягкие, обитые плюшем сиденья, подушечки для ног, легкий плед на случай прохлады. Следом лодка качнулась от веса Оскара. Он занял место у другого борта. Лодочник поинтересовался, желаем ли мы сделать крюк, чтобы посмотреть на ночную иллюминацию, или лучше плыть напрямую. Оскар сухо ответил, чтобы нас везли прямиком на остров. Я хмуро на него покосилась. Не терпится ему, что ли? Лодка, качнувшись, отошла от берега. Я свернулась в комочек, сняла туфли и уперлась босыми пальцами в теплое шероховатое дерево. Совсем рядом тихо плескала вода, и равномерно поднимались и опускались весла. Хорошо, что лодочник сидел к нам спиной, и не видел, что молодожены вместо того, чтобы миловаться, сидят по разным бортам угрюмые и насупленные. Путь не занял много времени. Каких-то минут пятнадцать, и лодка мягко ткнулась в песок, а мужчина радостно объявила о прибытии. Вылез первым, обежал лодку и подал мне руку, помогая сойти. Я не стала надевать туфли, так и вышла босая. Холодный влажный песок поцеловал ступни. Не дожидаясь Оскара, я поблагодарила лодочника и отправилась по склону вверх. Цепочка вкованных в землю фонариков указывала дорогу. В высоких зарослях по обеим сторонам от тропинки тихо стрекотали невидимые насекомые. Только этот стрекот, шум моря в отдалении и шорох моих шагов. Вот и все, что нарушало безмолвие. Я невольно поежилась. Идеальное место для того, чтобы придушить неверную женушку. И не важно, что на самом деле она тебе ни разу не изменяла». Только вдвоем на необитаемом острове, откуда не сбежать и не добиться помощи. Даже мой телефон остался лежать рядом с тарелкой, вместе с ключами от номера. Надеюсь, бабушка или мама о них позаботятся. И обо мне, если нам не суждено больше увидеться. Здесь можно заплакать.